Глава вторая. «Извини, я вчера не успела с тобой поболтать», — прошептала Ив, положив свою ладонь на мой кулачок. «Ничего страшного, мы все были уставшими с дороги». Переглянувшись с Ивонной, я получила кивок в ответ. Аби Гейл же, сидевшая напротив нас, сегодня выглядела намного лучше, хотя некоторая нездоровая белизна все еще сохранялась на ее лице. «Как ты, Аби?» Спросила я, не боясь, что нас может услышать матушка. Она с младшими сестрами ехала в первом ландо. Мы же замыкали процессию семейства Дарби. Отец предпочел своего своенравного жеребца, лишь бы не угодить под перекрестный допрос с жены или дочерей. Он вообще предпочитал держаться от всех наших женских штучек, как папа говорил, подальше. Так ему жилось спокойнее. Обигейл выпрямилась и взглянула на меня. Вполне неплохо. Отвар, который приготовила Кристина, помог. Но это лишь временно. Аби с грустью вздохнула. Возможно. О нет. Аби выставила перед собой хрупкие руки в мольбе перестать обсуждать ее проблемы. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Например, о твоей новой работе. Теперь настала моя очередь поднимать руки и просить сестёр не устраивать допрос. Меньше, о чем я хотела думать сейчас, так это о работе. Сёстры рассмеялись, и мы принялись обсуждать нейтральную для всех тему, пока наш разговор не зашел на опасную тропинку. «Как думаете, кто сегодня посетит леди Уэндалл?» — сказала Ив, сложив перед собой руки. «Я слышала, что еще не все вернулись из столицы». «Да, я тоже об этом слышала. По крайней мере, несколько домов пока пустуют», — вторила ей Абигейл. «Значит, леди Уэндалл поторопилась со своим ежегодным чаепитием». — подвела итог я. — Не думаю, что она могла совершить такую оплошность, — проговорила Ив. — Скорее дело в чем то другом. — Ты взволнована? — Я опасаюсь. Мы переглянулись и рассмеялись. — Не беспокойся, я первая в очереди, — указала на себя. — А вот потом будешь ты. — Но если с тобой ничего не выйдет, то матушка очень быстро переключится на меня, — парировала Ивонна. — Или займется вами двумя сразу заключила Аби, заставив нас вздрогнуть. И мы это очень скоро узнаем. Абигил посмотрела вперед, прищурившись. Мы обернулись и увидели, что действительно скоро сами узнаем, кто посетит чаепитие у леди Венделл, и поймем причину столь скорого собрания. Наша Ландо остановилась рядом с Ландо матери. Младшие сестры уже выбрались и поправляли платья. Сегодня все были одеты в светлые летние наряды, пошитые по последнему слову столичной моды. Я торопливо осмотрелась, пытаясь разглядеть в проходящих мимо гостях леди Вендел знакомых. И, как оказалось, многих действительно мы знали, но были и те, кого ни одна из нас не признавала. «Кажется, будет что-то интересное», — прошептала Селина, присоединившись к нам. На ее губах играла лукавая улыбка. Даже Кристина поддержала сестру, поглядывая на новичков, которых пригласила к себе достопочтенная леди. Мы дружной семьей вошли в шатер, который был раскинут на заднем дворе. Шатёр был сооружен для того, чтобы скрыть нас от палящего солнца. Здесь было прохладно и шумно. Почти все гости, как я поняла, уже собрались. Матушка умчалась куда-то вперед, чтобы перездороваться со всеми своими подругами и заодно оценить обстановку. Как я уже догадалась, она начала действовать. А нам лишь оставалось держать оборону и не сдаваться ни под каким предлогом. Отец тоже предпочел отойти от нас, чтобы пообщаться с друзьями, которые держались в стороне от болтушек жен. «Ну что, девочки?» — обратилась Селина, взглянув на нас. «Пора осмотреться». Мы кивнули и разделились. Селина, Кристина и Аби отправились в одну сторону, чтобы поздороваться с подругами детства. А я же с Ив ушли в противоположный конец шатра. Немного прогулявшись, мы решили вовсе покинуть шатер, чтобы отдохнуть от гула голосов. «Удивительно, но гостей очень много», — проговорила я, рассматривая цветущий сад. На чаепитие к леди Венделл можно было приезжать даже только за этим, чтобы в очередной раз удивиться, какое великолепие может дать природа и магия. Кусты роз утопали в цветах, над которыми порхали бабочки и мелкие птички. Я приблизилась к одному из таких кустов, чтобы вдохнуть сладкий аромат, и стояла рядом. Ох, лис, не нравится мне это. Я обернулась. Что именно? Сестра приложила к груди руку. Предчувствие есть какое-то дурное, прошептала она, стараясь не выглядеть напуганной. Ты беспокоишься за Абигейл или о том, что матушка попытается вновь втянуть нас в свадебный переполох. И вонна шагнула вперед, поравнявшись со мной. Я волнуюсь обо всем, но что именно вызывает вот это чувство, не понимаю. Взяв ладони Ивоны и в свои руки, я сжала их. Не волнуйся, мы здесь ненадолго. Поэтому матушка не успеет нам досадить своими свадебными бреднями. Мы хорошо проведем время, отдохнем, а после вернемся в столицу. Ты отправишься в школу Леди Эванс. Я в министерство. Селина и Кристина будут готовиться к учебе в академии, а Аби... Аби хочет остаться здесь». «Что?» Удивилась, услышав, что сказала сестра. «Но почему?» Их пожала плечами. Она беспокоится, что все может выйти из-под контроля, и ей лучше оставаться дома. Я покачала головой. Нужно переговорить с ней. Здесь ей оставаться не менее опасно, чем в любом другом месте. Нужно искать способ, а не прятаться. Но пока он не найден, нас перебили какие-то звуки. И посмотрела в сторону источника звука и прищурилась. «Кажется, это кто-то из гостей, леди Уэндалл, но я не узнаю». Я тоже взглянула туда, где проходил джентльмен, которого я не успела разглядеть, так как он скрылся за высокими кустами. «Скорее всего», — прошептала, почувствовав, что он тоже нас заметил, но не обратил внимания, лишь прошел мимо и направился к шатру, А оттуда уже на всех парах неслась Селина, нисколько не заботясь о том, как выглядит или какое может произвести впечатление на гостей. «Вас ищет матушка», — заявила она, обмахиваясь веером. «И что она желает от нас?» — спросила, обращаясь к младшей сестре. Селина закатила глаза. «Ну как же?» — развела та руками. «Желает познакомить вас с каким-то родственником леди уэндел Говорят, он приехал в наши края впервые». «Впервые?» — удивилась я, потому что прекрасно знала, что сюда приезжали обычные те, кто имел здесь земли и дома. А Ив, усмехнувшись, произнесла. «Скорее всего, этого родственника заманили сюда обманом». Селина рассмеялась. «Да, ты права. Он не женат, в самом расцвете силы имеет солидное состояние, а еще у него какая-то важная должность в столице». Я поморщилась. Знавала таких очень богатых и очень важных персон. Знакомство будет неприятным. «А он хоть симпатичен?» Играючи спросила Ив, взглянув сначала на Селину, а после на меня. «Хорош, не спорю. Но разве нашей матушке важна внешность?» Задала вопрос, на который мы уже знали ответ. «Главное — его происхождение и капитал. Остальное вторично». Вздохнув, мы покачали головами, а после Селина, подхватив меня под левый локоть, а и под правой повела в шатер, навстречу, как она сказала, судьбе. Но, как я уже после поняла, у судьбы плохое чувство юмора. Входили мы в шатер, будучи полностью уверенными, что нас ожидала очередная попытка сватовства. И, если честно, я была практически готова дать бой матушке и леди Венделл, заготовив речь о том, как я благодарна за оказанную честь и как мне приятно знакомство с родственником леди Венделл, Но когда мы наконец-то добрались через толпу гостей до хозяйки поместья, моего спокойствия поубавилось. Леди Венделл сидела в плетенном кресле. Она часто жаловалась на боли в ногах, и все ей прощали эту маленькую слабость. Моя матушка стояла рядом, обмахивалась веером и восторженно смотрела на господина, что стоял к нам спиной. Я сразу отметила его рост и ширину плеч. Хорошо, что не коротышка, как это было два года назад. Как же я себя неловко чувствовала, когда тот лорд танцевал со мной на глазах сотни гостей бала, готова была сквозь землю провалиться со стыда. А еще он оттоптал мои ноги, из-за чего мне пришлось пропустить несколько танцев. Так вот, господин, которого нам собирались представить, отличался фигурой. Он явно был высок, силен, судя по ширине спины и мощным ногам, обтянутыми модными брюками. А еще у него был вполне симпатичный затылок. «Кажется, в этот раз нам повезло», — хихикнула онна подталкивая меня вперед. «Раз уж старшая, значит, первый принимать удар». Я шагнула вперед, придав своему лицу дружелюбное выражение. Матушка заметила нас и опустила веер. Ее взгляд вспыхнул, и я сразу догадалась, джентльмен ей понравился настолько, что она будет биться с другими матерями за то, чтобы он только женился на ком-то из нас». И это, поверьте, было опасно, потому что в этот раз мы могли проиграть. Сделав вдох, я приблизилась к ним. Ф и Селина стояли позади меня, готовясь сдержать оборону. «Добрый день, леди Венделл», — произнесла я спокойным голосом. «Ох, Алисия», — восторженно произнесла женщина, протягивая вперед руки. Я сделала еще несколько шагов, чтобы пожать ее ладони, обтянутые полупрозрачными перчатками. В этот же самый миг мужчина обернулся, и я, наконец-то, смогла его разглядеть. Лучше бы я ослепла. Передо мной стоял тот, из-за кого мне пришлось срочно сбежать из столицы, принимая предложение семьи провести отпуск в Хорвилл-Холли. Позвольте вас познакомить. Тем временем леди Уэндал, не обращая внимания на мое переменившееся настроение, произнесла. «Леди Алисия Дарби. Мой племянник». «Лорд Рикард Кейн. Не имя, а проклятие. Мой оживший кошмар стоял передо мной, сохраняя самое невозмутимое лицо на свете. Сердце ударилось о ребра. Хотелось сделать шаг, а лучше несколько, чтобы спрятаться за спиной сестер. Пусть я и была старшей из пяти дочерей лорда Дарби, но им не было свойственно бояться. Но все, что получилось, так заставить себя поклониться и вновь взглянуть на Кейна». Мы знакомы, тетушка, произнес он бесцветным голосом, отчего мое сердце ускорило бег. Если он расскажет, как относится ко мне на работе, считая, что я бездарная девчонка, получившая должность в отделе законов лишь благодаря знакомствам, то меня ждет неминуемое поражение. Меня здесь засмеют, а я и ответить не смогу. В ином месте я бы постояла за себя, но скандал обрушится на всю семью, и тогда отцу, как единственному мужчине, Придется сражаться за мою честь с лордом Кейном. А это поражение еще до начала боя, потому что лорд Кейн возглавил пост в отделе защиты не просто так». «Вот как?» – удивилась леди Венделл. Впрочем, моя матушка тоже вытянулась в лице, хлопая длинными ресницами. «Я не знала». «Мы работаем в министерстве», – уточнил лорд Кейн, отворачиваясь от меня. И выглядело это так, словно я была настолько ему безразлична, что он даже не хотел тратить на меня времени. «Ох, как интересно!» — произнесла моя матушка. «Алисия нам про вас ничего не рассказывала. Не думаю, что у нее на то были веские причины». Пожал тот плечами, а я, побледнев, сделала шаг назад. За спиной стояла Ив, которая меня и подхватила под локоть. «О, Рикард, позволь тебе еще представить дочерей леди Джоанны». Ивонна и Селина. Те быстро кивнули, но явно более не были заинтересованы в племяннике леди Уэндал. Они обе уловили мое изменившееся настроение и желали увести меня как можно дальше. И когда, наконец-то, выпал шанс уйти, Ивонна потащила меня прочь из шатра, а Селина предупредила, что будет присматривать за передвижениями матушки и данного господина, так что нам не нужно волноваться. Но я волновалась. «Нет, не так». Я была в ярости и одновременно полностью растеряна. Сколько пренебрежения было в его голосе не передать, он ужасен. «Ну и ну», — протянула Иф, уводя меня в сад, подальше от посторонних глаз или ушей. «Ты не говорила, что у тебя появился недруг на работе?» Приберегла напоследок, шикнула в ответ, одергивая платье. «Сейчас мне казалось, что и наряд на мне не тот, что туфли жмут» а из волос хочется достать все шпильки и ленты. «Кто он такой, Лис? Что он сделал-то? Он, как видишь, племянник леди Уэндалл. Перестань злиться!» — фыркнула сестра. Я выдохнула. «Я так понимаю, вы успели повздорить?» «Ну...» — пожала плечами, разворачиваясь и рассматривая, издали шатёр. «Почти. Мне, увы, не дали даже шанса противостоять ему. Что-то серьезное случилось?» Я вздохнула и опустила руки перед собой, больше не борясь с нарядом. Вспоминать не хотелось, но Ив просила объяснений. Наверное, лучше рассказать ей сейчас, чем потом, когда мою правду вывернут и преподнесут в неудобном ключе. Скажем так, лорд Кейн против моего назначения. Он считает, что женщине нечего делать в отделе законов. «Вот же!» воскликнула Ив, потрясая кулаком. Во мне вновь сомневаются. «Не слушай ты его!» Змолилась сестра, беря меня за руку. «Он самовлюбленный индюк, который дальше своего носа ничего не видит». Я улыбнулась и сжала ладони Ив в ответ. «Я стараюсь, честное слово, но женщинам пока сложно отстаивать свой выбор, особенно в министерстве. И то, что меня назначили на новую должность, ужалило многих магов-мужчин. Они до сих пор считают, что мы слабые магини» а если дело касается законов то вообще глупый». это он глупец раз посмел так думать о тебе фыркнул ив но ну, не беспокойся теперь матушке придется забыть об этом господине мы тебя в обиду не дадим и пусть лорд кейн кусает локти потому что упустил такую прелестную умную и главное очень добрую девушку и вонно улыбалась мне приободряя своей пламенной речью я отвечала тем же но в душе все еще чувствовала горечь, так, как это сделал Лорд Кейн. Меня еще никто не оскорблял. Он умел находить слабости в людях и знал, как нанести удар. Я бежала от обиды, которую затаила на него, когда столкнулась с мощным сопротивлением на работе. А теперь он будет досаждать нам своим напыщенным видом весь отпуск. Ох, какими же тяжелыми будут предстоящие две недели! Ведь теперь каждая уважаемая семья не упустит момента, чтобы не пригласить к себе лорда Кейна. Хорош, богатый, влиятелен. Именно такой же них нужен для любой незамужней леди. Именно за такими женихами гоняются все матери, желающие обеспечить своих дочерей беззаботным будущим. Но каждая из пяти дочерей лорда Реджинальда Дарби выбрала иной путь». И я очень надеялась, что хотя бы наша семья не пригласит лорда Кейна на ужин, но то, как на него смотрела наша матушка... Ох, мне определенно не нравилось, как все могло обернуться. «Пожалуй, мы должны попробовать все десерты, прежде чем уедем отсюда», заключила я, улыбаясь в ответ. И он на меня поддержала. «И нам определенно нужно присмотреться к гостям леди Уэндалл». «Потому что, чует мое сердечко, матушка на тебе в этом сезоне не остановится», — кисло добавила Ивона, разглядывая разношерстную толпу у шатра. Я с горечью усмехнулась. «Леди Дарби не желают выходить замуж по приказу семьи».